Согласно сталкерским легендам, в Чернобыле жили человекообразные мутанты. Исповедующие какую-то странную и страшную религию. себя они считали априори грешными перед своим богом, и грехи эти смыть можно было только кровью нормальных людей и неизменённых близостью к разрушенной ЧАЭС. Кровью этой они умывались и с удовольствием чистили организм, принимая вовнутрь. причем зачастую вместе с мясом пойманных людей. На моей памяти сталкеры не раз порывались зачистить Черный город от мутировавшей нечисти, но со стороны суши он был отделен целыми полями смертельно опасных аномалий. Пробраться со стороны Припяти тоже не представлялось возможным. Река в районе Чернобыля была практически завалена крупногабаритным мусором, и котера сталкеров, не знающих форматор непременно садились на мель или напарывались на корягу, торчавшую из воды. Потерпевшим кораблекрушения ничего не оставалось, как броситься в воду и плыть к берегу, после чего их больше никто никогда не видел. мне изначально до чертиков не хотелось лезть в проклятый город, но выбора у меня не было. Поэтому сейчас я бежал вперед к цели, которую в другое время обошел бы по 30-километровой дуге. Старая школа функционировала до аварии 86 -го года, и после нее, естественно, была брошена. Она представляла собой преземистое двухэтажное кирпичное здание, больше похожее на тюрьму, чем на образовательное учреждение. Местами застеклённые узкие окна были забраны решетками, причем как на первом этаже, так и на втором. Рядом со входом все так же валялась поросшая травой хлипкая дверь с ржавой табличкой "Школа номер 2". В замен неё в кирпичном проёме стояла грозная, с виду стальная дверюга, сваренная грубо, но надёжно. Над неё был прибит гвоздями сотками кусок жести с криво намалёванной надписью: "Бер тысяча бар». То есть с момента моего последнего посещения ничего здесь не поменялось. Я помнил, что стучать руками и ногами в эту дверь занятие долгое и малорезультативное. отомкнув от СВД бритву, я сперва хотел просто одним движением вырезать замок из двери. Она потом подумал, что затем не очень, как начну дверь открывать, тут меня внутренняя охрана и пристрелит. Поэтому я убрал нож, в ножны, поднял винтовку вверх и выстрелил в воздух. Метод сработал безотказно. Из окон второго этажа немедленно высунулась ствола. и секунды позже с металлическим лязгом распахнулась узкая конца в верхней части входной двери. В нем одновременно показались глаз и рядом с ним дульное ствола. Что за нах?» — поинтересовался хозяин глаза. Пулю между глаз захотел. Мне к орфу надо, сказал я, проигнорировав ответы на риторические вопросы и подходя ближе. А может тебе к нашему побору в кастрюлю надо? Поинтересовался неприветливый охранник. "А может и так?" Покладисто согласился я, протягивая руку к окошку. "Вот, держи подарок". Увидев, что я сжимаю в кулаке, security невольно отшатнулся назад, позволив мне тем самым просунуть руку в окошко. "Ты чего, мля, охренел?" с предыханием прошептал он. "Да нет, просто зайти хочу", пожал я плечами и заметив, что охранник сделал шаг назад. Явно собираясь смыться, добавил. Стоять, «Еще одно движение, и я разожму кулак. «Подарок упадет на пол, и мне ничего не будет, так как дверь осколки не пробьет. А из тебя получится фарш, как раз для кастрюли вашего повара. Сомневаешься? Что? Тебе надо? Просипел охранник, словно кролик на удава, глядя на гранату F1 без кольца, зажатой у меня в кулаке. Ты или дебил, или одно из двух, вздохнул я. Что мне надо, я уже озвучил, но ты, чертяка языкастый, умеешь уговаривать. потому расшифрую в деталях. Сейчас ты медленно подойдешь, аккуратно отодвинешь засов и очень неторопливо откроешь дверь. Потому что если ты дернешься, то окно зажмет мне руку, и я могу уронить подарок. А врубаешься? Ага, выдавил из себя охранник. И сделал все в точности, как я говорил. Вот и ладушки, вот и хорошо, сказал я, вытаскивая руку из окошки и переступая порог. Как видишь, мы теперь в одинаковой щекотливой ситуации. Если в меня кто-то выстрелит, то нам обоим хана. Поэтому ты уж постарайся, чтоб не выстрелили. Л ладно. У охранника была жуткая морда, изуродованная кошмарными мутациями. Длиннющие руки, фурке,жимающий автомат Калашникова и ноги, вывернутые коленками назад. Ишь ты, старый знакомый. Помнится, в прошлое мое посещение этой школы он щеголял в крутом штурмовом костюме, а нынче в простой кожанке дверь сторожит. По ходу понизиле, кзланогова в должности, и подозреваю, что случилось это после моего посещения. По ходу понизиле Козланого в должности и подозреваю, что случилось это после моего посещения. Хотелось мне подколоть мутанта на эту тему, но я сдержался. Пока что Козланоги меня не узнал, что не мудрено с такой мордой, как у меня. И сейчас это в плюс. Орф, парень ответственный, может, сначала исполнить свое обещание пристрелить меня лишь, увидев, а уже потом подумать, а на кой, собственно, этот хомо сюда припёрся, на верную смерть. «Слышь, копыта, чё там? раздался голос сверху. Понятно. Стрелки, видевшие меня, интересуются. Нормально всё, угрюмо отозвался мутант, косясь на гранату, которую я продолжал держать в руке. И это правильно. Пусть косится и не пробует строить из себя героя, ибо в зоне герои долго не живут. В этом плане расчётливым сволочам везёт гораздо чаще. и не только в зоне, но и на большой земле тоже. Пройдя недлинным коридором, мы оказались в баре. Обычная сталкерская забегаловка с виду, где можно выпить, закусить, спихнуть лишний товар или приобрести необходимое, дать, получить в морду, а также поговорить по душам. Обшарпанные столы и стулья на заплеванном полу, барная стойка, сколоченная из грубо ошкуренных досок, с претензией на элегантность, а также боковая дверь сваренная из металлических прутьев, куда обычно посторонний вход воспрещен. В общем, обычный бар, где с прошлого моего посещения ничего особенно не поменялось. Ну, разве что посетителей сегодня было поменьше. Лишь два кошмарных мутанта сидели за одним из столов, положив на него автоматы. Одежда на них была человеческая, да оружие самое обычное для сталкеров, зоны, а все остальное жуть, жуткое. Хари изуродованные чудовищными мутациями, конечности изломанные под такими углами, что невозможно представить их функциональными. И взгляды страшные, даже у зверей таких глаз не бывает. У тех просто чистая, незамутненная жажда добычи, читается или ярость на того, кто покусился на святое гнездо на руди тяношей, и ничего больше. А здесь сидят и смотрят так, будто всю жизнь мечтали мучить тебя страшными пытками пытать, а наслаждаясь тем, как медленно уходит жизнь из тела трепещущего от адской боли. Хомо, с вопросительной интонацией протянул здоровенный одноглазый рот, сидящий ближе всех ко входу. Второй его глаз прикрывало новообразование величиной с детский кулак, и на него же похожее с пальцами и крошечным ноготком Нос с огромной крычковатой с одной ноздрёй, Они же — кожные складки, одна из которых наверняка рот, которым, на этот раз я был совершенно уверен, одноглазый произнёс: «Хомо?» не похож", отозвался его сосед, смахивающий на кусок теста, в который понапихали разные органы, причём делали это в торопах, суя их куда попало. "Ты на рожу глянь, вроде наш, хотя это не точно". «По запаху чую, что хомо», — сказал одноглазый. «От него за версту человечиной несет». И, кажется, я этого хомо знаю", прищурился бармен, который до этого стоял за стойкой, смешивая коктейль подозрительно кровавого цвета. Это был здоровенный мужик, почти без отклонений, если не считать переразвитые скулы. На краях которых находились внимательные глаза без век. Всё это вместе делало бармена похожим на рыбу-молот, нетрапливо и с виду, но тем не менее хищную и опасную. Помнится, я снес ему башку и совершенно адского по своей мощи ружья КС-23 в городе Призраки. Неожиданно выросшим как-то на моем пути. Примечание. Событие романа Дмитрия Силова Закон Клыка, литературной серии Сталкер. Конец. примечания. А вот поди ты, стоит он за стойкой живой и здоровый и прям препарирует меня своим взглядом, расщепляя расфасовывая и мысленно отправляя получившиеся части по назначению: что-то на кухню, что-то в морозильник, а наименее аппетитное свиньям и собакам или что там у них водится на заднем дворе бары для утилизации остаточного биоматериала. По ходу, хоть И не его я убил, а получается, лишь отражение бармена грохнул. Оно все равно он что-то помнил. Странный и необъяснимый парадокс, которых, впрочем, в зоне всегда было предостаточно. Лапа бармена нырнула за стойку, но прежде чем он достал то, что было под ней спрятано, я с улыбкой показал ему гранату-бесчеки, которую держал тремя пальцами, прижимая скобу лишь одним из них. Уверен Что хочешь остаться без головы во второй раз? Поинтересовался я. Бармен замер словно статуя, и с чего я сделал вывод, что в его ближайшие планы не входило вторично решить своей уродливой башки. А даже удивительно, как отрезвляюще действует что на людей, что на мутантов вид эвки, славящийся от 200-метровым радиусом разлета осколков. Поднимаясь по ступеням на второй этаж, следом за козлоногим копытом я прям дежавю испытал. Было уже похожее, когда я попёрся сюда, чтобы спасти своего американского друга Реда Шухарта, совершенно не надеясь на удачу. И ведь выгорело дело. Может, и теперь получится то, что я задумал. Главное, только сейчас не споткнулся, о кривую ступеньку. А то все мои задумки вместе с мозгами размажутся по этим обшарпанным стенам. Но не споткнулся, благополучно поднявшись наверх. Второй этаж бара представлял собой длинный коридор. С одной стороны ряд окон, с другой двери, за которыми когда-то очень давно до аварии были учебные классы. Сейчас же на широких подоконниках лежали мешки с песком, а по всему полу были разбросаны стреляные гильзы, обглоданные кости и другой мусор. который так никто и не удосужился убрать. Правда, охранников, стерегущих вход в кабинет Орфа, больше не было. Вместо них путь к кабинету командира группировки мутантов преграждало вполне себе взрослое пулеметное гнездо, сложенное из мешков с песком, из которого недвусмысленно торчал, направленный в нашу сторону, ствол крупнокалиберного ДШК. Серьезно Орф обставился. Видать, опасался чего-то. Кстати, я искренне восхитился прочностью межэтажных перекрытий советской постройки, которые выдерживали эдакую тяжесть. По ходу, в те времена школы строили как бункеры-бункеры, бункеры, как подземные укрепления, способные пережить три ядерных войны подряд. "Стоять!" раздался из-за мешков громоподобный голос, от которого у меня заложило уши. "Какого хрена тебе надо, копыта?" До поры до времени меня скрывала широкая спина мутанта, но в следующую секунду пулеметчик поймет, что дело нечисто, и зачистит нас обоих. Медлить было нельзя, поэтому я недолго думая швырнул гранату за мешки, благо они были навалены не до потолка. После чего со всей силы долбанул копыта локтем по затылку и ринулся вперёд к пулеметному гнезду, очень надеясь, что там сидит опытный ветеран зоны, а не зелёный отмычка. Ибо ветеран в такой ситуации поступит правильно, а отмычка, может, с перепугу и очередь дать. Мне повезло. Пулеметчик оказался малый, и не промах, увидев гранату без кольца, ударившуюся о пол возле его ног, он схватил ее, намереваясь выкинуть за мешки, и замер в ступоре, соображая, как эта граната без кольца, но со скобой. Пока он тупил, я перепрыгнул через мешки и приставил к его горлу бритву, которую успел выхватить из ножен. Привет, Молчун!» сказал я. Давно не виделись. Только не отвечай, пожалуйста, я знаю, как ты орать можешь. На твой не мой вопрос отвечаю. Вытягиваешь чеку немного не до конца. После чего? Бритвой ее обрезаешь. С виду чеки нет, но она присутствует. Как, прошептал молчон, слегка пришибленной ситуацией от того туго соображающей. — Как тот Ктулху в ночном лесу, которого не видно, но он есть, терпеливо разъяснил я. и добавил: "Сейчас я уберу нож, перелезай через мешки забирай копыто и спускайся с ним в бар бухать. Шеф, на месте?" Мутан слабо кивнул. "Ну и замечательно. Только героя из себя не строй, ладно? Неохота мне тебя убивать". А молчок кивнул вторично. Судя по предыдущему моему посещению бара «Тысяча Бар, он вообще был парнем свородительным. Вот и сейчас сделал все как надо. Подхватил отрубившееся копыто Небрежным движением взвалило его на плечи и начал спускаться по лестнице. Однако с сведения не скажешь, что в нем такая серость. Легко, как нифиг делать, тащить на себе минимум 100-килограммового мута это вам не консервные банки по кустам собирать. Впрочем, сделал, как сказано, и ладно. Теперь оставалось культурно войти в кабинет Орфа так, чтобы мы оба остались довольны встречей. И для этого следовало принять некоторые меры предосторожности. Я подошел, встал сбоку от косячка и резко распахнул незапертую дверь. Из глубины кабинета вполне предсказуемо шарахнули два оглушительных выстрела. Я поморщился, в ушах еще после рева молчуна слегка позвякивало и крикнул: "Я тоже рад тебя видеть, Орф. Поговорить бы. А ты что за хрен с горы?" После секундной паузы раздалось из кабинета: Недавно меня назвали черным сталкером, отозвался я. Но если ты он, то чего за косяком прячешься? хмыкнул Орф. Призраков же пули не берут. Я пока еще не совсем в этом уверен, отозвался я, входя в кабинет и выставив перед собой пустые ладони. И увидел то, что ожидал увидеть. За большим столом вольготно разваляясь в кресле сидел редкостный урод, положив на столешницу огромные ручище, в которых два огромных Пустынных орла, казались игрушечными пистолетиками. На квадратных плечах мутанта удобно разместились две головы, покоящиеся на длинных и мощных шеях, ничуть не мешающих друг другу. Были те головы страшными до жути, вроде и человечьи, но в то же время уже больно много в них было то ли собачьего, то ли волчьего. Вытянутые вперёд челюсти, чуть торчащими наружу верхними клыками, глаза внимательные, с скрохными точками зрачков. и остроконечные уши, расположенные на ладонь выше, чем положено человеку, и развернутые раковинами вперед. в общем, кошмар, а не мутант. Кстати, между пистолетами, направленными на меня, стояла бутылка водки, в которой содержимого осталось на донышке. Похоже, перед моим приходом о главарь группировки чернобыльских мутантов банально заливал глаза в одну харю, причем без закуски из горла, так как стакан рядом с бутылкой не наблюдалось. Что-то мне голос твой знаком, прищурилась левая голова. «Только не могу вспомнить, где я его слышал. А может, пока вспоминаешь, выслушаешь, что я сказать хочу, поинтересовался я. может, и выслушаю, безразличным тоном произнесла голова. А может и пристрелю, «Еще не решил. Пока думаю над этим, валяй и говори. Сюда на заражённой земли, пришли чудовища, сказал я. Если их не остановить, зоне конец. Знаю, слышал сталкерские радиопереговоры. Россияна произнесла: "Левая голова, правая же в этот момент зевнула, показав длинные острые клыки. Только нам по-любому кранты. Я без понятия, как ты сюда дошел, но это реально чудо. Тут в округе слизни на каждом шагу, не пойму, откуда они повылазили. Сродова такой пакости не слышал. Шустрые падлы. Если догонят, обволакивает моментально. Был мут, а стал частью этой мерзости. За первые сутки их нашествия половина населения Чернобыля была ими выпелена. Вторая половина сейчас по домам сидит, дожирает запас, а может уже и друг дружку, так как сегодня уже третий день, как слизни город оккупировали. Пули их не берут, огнеметы не помогают. От огня эти твари растекаются в лужу. а как кастовать начинают, снова становятся такими же, как были. Так что мне теперь плевать и на Чернобыль, и на зону, один хрен подыхать. Я знаю, как с ними справиться, прервал я поток пьяного словоблудия. Правая голова икнула и уставилась на меня. Левая сделала то же самое, правда, беззвучного ика. Рожей ей своей, что ли, их распугаешь, внимательно изучив меня, поинтересовался орф. если уж твои хари в этом плане не сработали, то моя вряд ли чем-то поможет, отозвался я. А ты и хорош, криво улыбнулась левая голова. Хотя, думаю, на вертеле у нашего повара с чесночным соусом будешь еще лучше. Возможно, кивнул я. Если ты твердо решил протянуть еще один лишний день перед тем, как пойдешь на корм с лизнем, моя жареная тушка тебе в этом точно поможет. "Хэ выкладывай, что там у тебя на уме?" мрачно произнесла левая голова Орфа, кладя на стол оба пистолета. При этом правая голова презрительно покосилась на нее, мол, "Эх, ты лузер, сдался?" слабину показал. Но левая сделала вид, что взгляд правый не заметила. "Сперва пообещай, что после того, как я помогу тебе с твоей проблемой, ты мне поможешь с моей", проговорил я. "А ты не офигел часом, мне условия ставить?" Недобро зыркнула на меня левая голова. Смерти не боишься? Не боюсь, спокойно ответил я. «Глупо бояться неизбежного. Ты или брешешь, или не в себе, проворчала разговорчивая левая голова. Ладно. Если реально подсобишь избавить город от слезняков, так и быть, можешь рассчитывать на мою помощь. При этом молчаливая правая презрительно сплюнула в сторону. Левый этого тоже не заметил, хотя плевок был достаточно смачным. Короче, сказал я: слизни боятся электричества. Поэтому сделать надо вот что: